Наконец на горизонте показалось длинное низкое облако, и кузак объяснил, что это самый северный остров из группы Виргинских островов. Надо поскорее дойти туда, сказал Левасер. Там мы отстоимся и починим ляфудр. Я не доверяю этой удушливой жаре. Нас может захватить шторм. Шторм или кое-что похуже, буркнул кузак. Ты видишь? И он указал рукой через плечо Левасера. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание.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 Это был лишенный растительности, безводный, крохотный и узкий островок, длиной в 12 миль и шириной в 3 мили, населенный только птицами и черепахами. В южной части острова было много соляных прудов. Левосер приказал спустить лодку и в сопровождении Каузака и двух своих офицеров прибыл на Арабел. «Наша недолгая разлука оказалась, как я вижу, весьма прибыльной», — приветствовал Левосера капитан Блад, направляясь с ним в свою большую каюту для подведения итогов.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 К счастью для Левосера, капитан Блат не только согласился с его предложением, но и заявил о своей готовности отплыть немедленно. Едва лишь ушла Арабелла, как Левосер завел свои корабли в лагуны и приказал разбить на берегу палатки, в которых должна жить команда корабля на время ремонта Лафудр. Вечером к заходу солнца ветер усилился, а затем перешел в сильный шторм, сопровождаемый ураганом. Левосер был рад тому, что успел вывести людей на берег, а корабли ввести в безопасное убежище.